Глава двадцать вторая. Верный ответ. Непонятно, где расположенная комната в непонятно, где расположенном мире. И план? Чей план сработал? Первый оратор взглянул на студента. 50 мужчин и женщин, сказал он. 50 жертв. Они знали, что для них это означает смерть или пожизненное заключение, но они не посмели пойти на сопротивление. Они не могли быть так ориентированы, поскольку такая ориентация могла быть выявлена, но они не пали духом. Они осуществили план до конца, потому что были верны высшему плану. А могло их быть меньше? осторожно спросил студент. Первый оратор медленно покачал головой. Это было максимально возможное количество. Будь их меньше, возможно, задуманное и не удалось бы осуществить. В действительности объективно требовалось не менее 75 человек, чтобы подстраховаться от возможных ошибок. Но это теперь не важно. Ты изучил ход событий, разработанный Советом ораторов 15 лет назад? Да, оратор. И сравнил его с реальным ходом развития событий? Да, оратор. ответил студент и после короткой паузы добавил я был совершенно поражён оратор знаю это всегда вызывает искреннее удивление если бы ты знал сколько труда сколько людей вложено за многие годы в то чтобы отшлифовать довести до совершенства эту идею ты бы меньше удивлялся ну а теперь расскажи мне Что произошло? Своими словами. Расшифруй свои математические выводы. Хорошо, оратор. Молодой человек старательно сконцентрировал свои мысли. Главное, людей из первой академии нужно было твёрдо, неопровержимо убедить в том, что они обнаружили и ликвидировали вторую академию. В этом плане отмечается некоторый возврат к исходной позиции. Теперь Терминус снова не будет знать о нас ничего и не станет включать нас в свои расчёты. Мы снова в тайне и безопасности ценой жизни 50 человек. И какова была роль Калганской войны? показать академии, что они способны победить физического врага, с тем, чтобы укрепить их достоинство, по которому нанёс серьёзный удар мул. Вот здесь ты потрудился недостаточно. Помни, население Терминуса относилось к нам с явной враждебностью. Они ненавидели нас, завидовали нашему превосходству. но бессознательно надеялись на нашу защиту. Если бы мы были ликвидированы до Калганской войны, это вызвало бы панику на всей территории Академии. Тогда они ни за что не отважились бы выступить против Стеттина, нападив он на них тогда. А он бы именно так и сделал». только на своём пике ослепление победой могла произойти ликвидация с минимумом побочных эффектов даже если бы позволили себе подождать ещё год успех не был бы воспринят столь горячо и безоговорочно студент кивнул я понял теперь течение истории будет происходить без отклонений от курса намеченного планом. Если только удачливый оратор не произойдёт больше никаких случайностей, индивидуального порядка. А для этого, сказал студент, мы и существуем. Только вот один момент волнует меня, оратор. Впервые академии осталось мощнейшее оружие мента резонатор. По крайней мере, это уже выходит за рамки возврата к прежней позиции. Верно подмечено. Но им не на каком его применять. Оно стало холистым оружием, стерильным. Таким же холистым и стерильным оружием станет со временем и энцефалография. поскольку мы как угроза для них больше не существуем её место займут те отрасли науки, которые больше отвечают на сущным потребностям так что первое поколение учёных-психологов в первой академии одновременно станет последним и примерно через 100 лет ментарезонатор станет реликвией прошлого Да, подумав, проговорил студент. Похоже, вы правы. Но вот на что я хочу обратить твое особое внимание, юноша. Ради твоего же собственного будущего, ради твоей работы в совете это учёт самых тончайших вмешательств, проведённый в плане за последние десятилетия. И всё это было нужно, потому что мы имели дело с отдельными людьми. Я говорю о способе, благодаря которому Антер ухитрился вызвать к себе подозрение таким образом, что оно созрело в нужное время. Но это было относительно просто. Была создана такая ситуация, такая атмосфера, что до поры до времени никому и в голову не приходило, что вторая академия находится там. Это знание должно было быть внушено маленькой девочке Аркадии, на которую, кроме её отца, никто бы не обратил внимания. Она была увезена на Трентер именно для того, чтобы раньше времени не встретилась с отцом. Эди Двойя отец и дочь. были чем-то вроде полюсов гиператомного двигателя. Каждый из них в отдельности от другого беспомощен. Должна была проскочить искра, должен был сработать контакт именно в нужный момент. А это уж была моя работа. А ещё было необходимо, чтобы последнее сражение прошло так, как надо. Флот академии должен был быть морально поддержан, а калганцы обращены в бегство. Об этом я тоже позаботился. Студент сказал: "Мне кажется, оратор, что вы, то есть я хотел сказать, что все мы рассчитывали на то, что доктор Даров не станет подозревать, что Аркадия является нашим инструментом. Судя по моим расчётам, существовала 30-процентная вероятность того, что он всё-таки это заподозрит. Что бы произошло тогда? Об этом мы тоже позаботились. Тебя ведь учили, и ты должен знать, что такое плато обработанности. Что оно собой представляет? Конечно же, не внедрении, но и эмоциональной подложке. Это как раз делается без возможности выявить это с помощью инцифолографии. Следствие из теоремы Леферта ты должен знать. Нет, плато отражает стирание прежнего предубеждения, только это оно в действительности и демонстрирует, должно демонстрировать И, конечно, Антар удостоверился в том, что доктор Дарл именно так, как надо, понимает сущность плато. Да. Однако как и когда можно обработать отдельного человека, начать управлять его эмоциями так, чтобы это не обнаружили? Только тогда, когда изначальное предубеждение ещё не сформировалось. Другими словами, тогда, когда индивидуум — новорожденный ребенок с чистым нетронутым сознанием. Таким ребенком была Аркадия Даррелл 15 лет назад здесь, на Трентере, когда в структуру плана была внесена новая линия. Она никогда не узнает о том, что ею управляли, и нам всем от этого не узнаем. лучше и легче, поскольку её обработка не принесла ей никакого вреда, а наоборот привела к развитию уникальной личности. Первый ратор коротко рассмеялся. Хм, в каком-то смысле это ирония судьбы. И это самое смешное. 400 лет назад люди были обмануты словами Селдена о другом крае галактики. Они придавали этим словам свой собственный буквальный физический смысл. Они ведь всегда ищут другой конец линейками и рулетками и находят этот конец в точке, отстоящей от начала измерения на 180 градусов, а то и просто у себя дома. Но величайшая для нас опасность таилась именно в том, что у нашего расположения была и чисто физическая разгадка. Как ты знаешь, галактика не просто плоский, сплющенный, а воит. Так же, как его периферия, не просто замкнутая кривая. Фактически галактика — это двойная спираль, Его 80% населённых миров находятся на её внутреннем витке, а мы на другом конце, поскольку что есть другой конец спирали? Естественно, центр. Но это ловушка Шарада. К такому выводу трудно прийти просто так. Однако к нему пришли бы обязательно, если бы те, кто искал ответ, вспомнили, что Гэри Сэлдон был психолог, а не физик и прекрасно понимал, каково будет течение мыслей в данном случае. Он сорингировал их в нужном для нас направлении. Что могли для психолога значить разные концы? два противоположных края карты. Конечно, нет. Это чисто механическая интерпретация. Первая академия находилась на периферии в том месте, где власть империи была наиболее слаба, где наименьшим было её цивилизующее влияние, где практически отсутствовала культура и процветание. Но где же находился социально противоположный конец галактики? Ну, конечно, в том месте, где первоначальная империя была наиболее сильна, где её цивилизующее влияние было наиболее выражено, где наиболее заметны были её процветание и культура. Здесь в центре На Трентере, в столице империи времён Селдена. И это настолько очевидно. Герис Селден оставил после себя вторую академию, чтобы она сохранила, улучшила и продолжила его работу. Где это могло быть осуществлено наилучшим образом? На Трентере, где работала группа Селдена. где десятилетиями скапливалась информация, кроме того, целью второй академии была охрана плана от врагов. И это тоже было известно. А где был главный источник опасности и для Терминуса, и для плана? Здесь, на Трентаре, здесь, где империя умирала в течение трёх столетий, но всё-таки могла разрушить, ликвидировать академию, если бы только ей пришло в голову это сделать. Потом, когда Трентер пал и был разрушен всего лишь 100 лет назад, мы наконец обрели реальную возможность защитить нашу цитадель и из всей планеты. Только имперская библиотека и окружающие ее территории остались в неприкосновенности. Это было прекрасно и известно в галактике, но даже этот столь прозрачный намек остался без должного внимания. Здесь, на Трентере, Эблинг Мисс нашел нас, и здесь же мы не позволили ему пережить свое открытие. Чтобы осуществить это, потребовалось всё продумать так, чтобы обычная девушка из академии победила могущественного мутанта Мула. Конечно, и это событие могло привлечь внимание к планете, на которой оно произошло. Именно здесь мы впервые изучили Мула и спланировали его полное и окончательное поражение. Именно здесь родилась Аркадия и началась цепь событий, которая вернула нас в конце концов к плану Сэлдена. И все эти прорехи в ткани нашей секретности, все эти зияющие дыры остались незамеченными, а всё потому, что Гэри Салден сказал другой конец. В одном смысле А они поняли это в совершенно другом. Первый оратор молчал уже довольно долго. На самом деле он перестал обращаться к студенту, а как бы исповедовался самому себе, стоя перед окном и глядя на звезды. Огромная галактика теперь была в безопасности навсегда. Она была в безопасности навсегда. Гэри Селден назвал Трентор «концом звезд», — прошептал он. «Ну что же, почему бы и нет?» «Это так поэтично. Когда-то отсюда правили всей вселенной. Со всех звезд тянулись сюда невидимые нити и обрывались здесь». Все пути ведут к трентеру, говорит старая пословица. И именно тут и есть конец всех звёзд. 10 месяцев назад первый ратор стоял на этом самом месте и смотрел на то же самое небо, усеянное бесчисленными звёздами. Нигде их не было так много, как здесь. в центре галактики. Но тогда он был печален. Сегодня же его лицо было озарено искренней, неподдельной радостью. Круглое, румяное лицо Прима Пальвера, Первого Аратара.